Глава 2. Встреча с погодиной. Гели предсказывают будущее. На следующий день, чудесным июньским утром, я вышла из дома и не торопясь пошла к трамвайной остановке. Солнце нежно пригревало сквозь буйную зелень. Лето ещё только начиналось, а Приморский район уже превратился в самый настоящий дремучий, опасный, волшебный лес. На выстройке комендантского аэродрома затопило зелёное море манжетки и лекарственной ромашки. Я шла и представляла, как в этом море сбиваются с курса дома корабли, редкие, жалкие, трепещущие на истинно океанском ветру саженцы берёз, ложные маяки в этом море сорных трав. А у нас, на Савушкина, в тополинных зарослях, в старушчьих цветниках, где цветёт душистый табак и пландятся бабочки-лимоницы, дворы и улицы превратились в своды и туннели лесного царства. Настроение абсолютно не соответствовало началу каникул. Я собиралась поехать в художку, отыскать Антонину и поставить вопрос ребром. Допустит меня к занятиям в мастерскую реальности или нет? Последний раз я побывала в мастерской недели три назад. Как раз в тот день, когда так много всего случилось. Исчезла непонятно куда из Иргиль, сгорела моя яблоня. Ушел Иван, прокляв нас всех на прощание. А я в Сариоле заморозила до смерти двойника Саши Хольгера. С тех пор я обходила мастерскую стороной, поскольку боялась там появляться. Но сегодня утром, замученная неопределённостью, сказала себе: "Хватит, от судьбы не уйдёшь". В то время, когда во всех школах начинались каникулы, в художке, наоборот, набирала обороты пленэр. В июне художка обманчиво пуста. И зелёная крыша едва виднеется над буйством зелени, благоухают заросли сирени. Все подходы к зданию, кроме главного, заасфальтированы. Заросли могучими наглыми сорняками. В здании уютно пахнет, нагретое на солнце пылью. Везде прибрано. Даже у живописцев мольберты не валяются грязные кучи посреди аудитории. А помыты и убраны в кладовку. Буфет закрыт. Редко-редко пройдет ленивым шагом какого-нибудь препод. И то верно. Что ему тут делать? Место препода сейчас на природе. Если заглянуть в клуб заросли, то непременно найдёшь там десяток-другой учеников-реалистов, готовящих первые, самые простые задания: "Травинка", "Стол дерева", "Сныть", "Листья щавеля". Когда подготовительные задания выполнены, группа едет туда, куда взбредёт на ум преподу. Например, в позапрошлом году, когда я ещё не поступила в мастерскую реальности, нашу общехудожественную группу занесло аж Петропавловской крепости. Мы торчали там с мольбертами неделю, как группа сбежавших из дурдома пациентов. А иностранные туристы то и дело заглядывали нам через плечо, восклицая. «О, русский Пикассо! Русский Малевич!» К глубокому возмущению препода. «А как-то ходили в зоопарк, рисовать зверей в динамике. Я сейчас думаю, хорошо, что у меня тогда еще не открылся дар реалиста. А то карьера доктора Моро мне была бы обеспечена». Итак, художка пуста. Яс надежда смотрела доску объявлений, но ничего относящегося к себе не нашла, кроме приказа об отчислении из мастерской реальности, висевшего там же, где и прежде. А спецкурс Демиурги, похоже, вообще расформировали. Вернее, он распался сам с собой. Изагриль покинула нашу реальность, отправившись искать загадочный мир Поля. И с тех пор ни слуху, ни духу. Иван, возмущённый тем, что созданный им мир оказался не настоящим, хлопнул дверью и ушёл в другое училище. А в какое никому не сказал. Меня выгнали за грубое нарушение профессиональной этики и поступки, несовместимые с кодексом мастеров чистого творчества. Хоть бы ознакомили меня с этим кодексом, и я бы знал, что нарушаю. Впрочем, незнание закона не освобождает от ответственности. На спецкурсе осталась одна только погодина. Но было совершенно ясно, что папаша её оттуда заберёт при первой возможности. Я заглянула в учительскую. Там мирно попивал чаёк бородатый учитель иллюзионистов. На мой вопрос он сказал, что Антонина Николаевна с группой реалистов ушла в парк на Елагин остров и передала всем опоздавшим, чтобы они отправлялись сами, знают в какое место. Я кивнула, поскольку знала, какое место она имеет в виду. Поблагодарила препода, вышла из учительской. И в коридоре нос к носу столкнулась с Катькой Погодиной. Мы обе ж дрогнули, отпрянули стороны и потом надменно друг на друга уставились. Первой мыслью было, ну почему я все время одеваюсь как гаврош? В первое, что с утра под руку подвернется. Почему бы, по примеру Погодиной, не завести себе персонального стилиста, а также визажиста, парикмахера и кутюрье? Катька была наряжена, как на пикник с президентом. Белая суперкороткая плиссированная юбка, босоножки с оплёткой голени и блуза с узким глубоким декольте, в котором матово поблёскивали нечто ни не то серебряное, ни то платиновое. Настроение у меня мгновенно испортилось. Привет, неожиданно поздоровалась первая Катька. Она наверняка провела сравнение в свою пользу и решила до меня снизойти. Ну, привет, настороженно ответила я. Ты чего в ходушке делаешь? «Учусь вообще-то!» «А Мини к твоим кривым ногам не идёт!» Мысль напарировала я, а вслух спросила. «Нет, не вообще, а сегодня!» «У нас же вроде каникулы!» «Это у вас каникулы!» Погодина выделила слово «вас!» «А у нас практика!» «У кого это вас?» Удивилась я. А когда догадалась, то покраснела от злости и стыда. «Они — это мастера реальности! Я же теперь отношусь к большинству!» тем, кто получает общее художественное образование. С Олимпа меня изгнали и залиты исключили. Я теперь как все. «Тебе не о чем переживать», — сказала с притворным сочувствием внимательно наблюдавшая за мной Катька. «Формы и средства выражения могут меняться, но искусство всегда останется искусством». «Кем она себя считает, чтобы читать нотации?» — возмутилась я. «Антониной?» «А больше я ни в чьих поучениях не нуждаюсь». Не успела я придумать, как изящно отбрить Катьку, как та снова заговорила. Давай вместе подумаем. К чему ты больше всего склонна? Если отбросить чистое творчество. Может, к станковой живописи или к компьютерному дизайну? Ну надо же, погоди, назаботилась моей судьбой, восхитилась я и заявила серьёзным видом. О да, мне с детства нравилось расписывать тарелки и чашки. Вот видишь, Я советую тебе уже сейчас нацелиться в Мухинское. Там самая сильная школа декоративно-прикладного искусства. Я собиралась пойти работать на Ломоносовский фарфоровый завод. Скромно потыпившись, прилепитала я. Правда, сначала надо закончить ПТУ? Даже не знаю, справлюсь ли. Перед моим внутренним взором встала яркая картинка. Цех по росписи чашек на Ломоносовском фарфоровом заводе. В огромные решетчатые окна врывается утреннее солнце. Бесконечный ряды столов, за каждым труженица с кистью в одной руке и чашкой в другой. Я в белой косынки и синем халате. Передо мной штабель белых чашек. Дневная норма 200 штук. Я поправляю волосы, убираю под край косынки выбившую прядь, беру с верху штабеля первую чашку и рисую на ней маленький цветочек. До Катьки наконец-то дошло, что я над ней издеваюсь. Она сощурила глаза, открыла рот с таким выражением, как будто собиралась наговорить мне множество гадостей, но передумала и уронила. «Бедняжка, мне тебя правда жаль. Не представляю, как жить без чистого творчества. По мне так лучше смерть». Я почувствовала себя так, как будто меня ударили, причем ниже пояса. И немедленно ответила тем же. «Как там, Санек?» Просила я невинным тоном: "Что-то давно он мне не звонил. Не а два, наверное. Я угадала. Стоило только произнести имя Саши Хольгера, как у погониной мгновенно пропали и чувство юмора, и большая часть здравого смысла. Он тебе не сонёк", угрожающе процидила она, передавая ему от меня нежный и пламенный привет. "Пусть позвонит. Лучше отстанет от него. Если между вами что-то и было, всё кончено". Ты, может, конечно, так и считаешь, с явным притворным сочувствием сказала я и добавила, как бы в сторону: "Бедняжка". И Гордо пройдя мимо Катьки, двинулась в сторону двери. Однако мне решительно перегородили путь. Я слегка встряхнула, подумала, что сейчас меня, наверное, будут бить. Но Катька мрачно глядя на меня спросила: "Хочешь знать, что с тобой будет, когда ты перестанешь заниматься чистым творчеством?" «Будущее мне предскажешь?» «Ага, бесплатно. Рекламная акция». «Я бесплатными образцами не пользуюсь», заявила я как можно надменнее. «Бери, пока дают. Скоро не будет и этого». «Ты о чем?» «Ты наверняка знаешь, ты наверняка думаешь, что дар чистого творчества – это что-то неизменное. От рождения тебе присутствующее свойство, которое никуда не денется». «Но он может исчезнуть. Причем очень легко». «Дар, на самом деле, как поезд. Или ты садишься и едешь, или он уходит без тебя». При слове «поезд» я презрительно фыркнула и шагнула к двери, намереваясь гордо удалиться. Но погодина схватила меня за локти, толкнула к стенке и буквально заблокировала в углу. Ее пальцы больно впились в мои запястья, и я убедилась, что Катька не только старше, но и гораздо сильнее меня. «Это происходит примерно так», – негромко заговорила Катька глядя на меня в упор. Сначала тебе кажется, что ничего не меняется. Но постепенно в тебе поселяется некое чувство. Оно как заноза, как мелкая хроническая болезнь, вроде насморка. Тебе всё время кажется, что ты что-то потеряла или забыла или оставила. И надо срочно вспомнить, что именно, где, когда? Что надо вернуться и подобрать, а то будет поздно. Но ты не можешь вспомнить, и потому чувствуешь себя всё хуже и хуже. При этом умом ты понимаешь, что ничего не случилось, всё в порядке, и твой дар пока ещё при тебе. В голосе Погониной ни насмешки, ни злорадства. Он был просто мрачным. Таким голосом говорят пророчицы в исторических фильмах. Я слушала Погонину как заколдованная и не могла набраться силы воли, чтобы оттолкнуть её или хотя бы послать подальше. Мне вдруг стало страшно. А тем временем незаметно подкрадывается следующая стадия. Продолжала Катя, гипнотизируя меня круглыми тёмными глазищами. Мир вокруг тебя начинает тускнеть. Краски становятся блеклыми, звуки теряют глубину. Мир становится некрасивым. Вернее, ты перестаёшь видеть красоту, но пока ещё об этом не догадываешься. А потом ты теряешь связь с миром. Он уже сам по себе Отделяется от тебя и идет своим путем. А ты как будто остаешься на обочине. Ничто тебя не радует. Ты одна в серой, отвратительной, тоскливой пустыне. И вот тут ты обнаруживаешь, что там, в этой пустыне, в которую превратился мир, творить невозможно. Там просто не из чего творить. Я вывернулась из-под локтя Погодиной и рванула в двери. Катька мне, впрочем, особенно не препятствовала. «Думаешь, это не про тебя?» крикнула на меня в спину: "Не надейся, ты не особенная". Я обернулась в дверях и закричала: "Можете меня выгнать, пожалуйста? Я всё равно не перестану заниматься чистым творчеством". Погодина за мной не погналась. Неприязненно глядя, сказала: "Давай, давай, увидишь, что будет. Просто так ничего не запрещают. Один раз сошло с рук, второй, а на третий не проскочит". Говорят, Лед 10 назад был в нашем училище один такой экспериментатор. Решил, что весь мир ему подвластен. А в один прекрасный день, просто и сейчас, его искали все школы, конечно. Но они в одном изъемов не нашли. Понимаешь, что это значит? И что? Что он умер самым реальным образом. А мне плевать. Я мастер реальности и навсегда им останусь. Городо сказала я и выскочила на улицу хлопнув в дверь, чтобы последнее слово осталось за мной.